Глава 5. Ура, наконец-то мы дома, закричал Питер, вваливаясь в квартиру вместе с братом. Куртки полетели в одну сторону, рюкзаки в другую, а кроссовки в третью. Из кухни вышла улыбающаяся мама и обняла своих сыновей. Я голодный как волк, заявил Майкл. А съел бы слона. Мама рассмеялась. Руки мыть и на кухню, будем кушать. А папа где? На работе задержался. Тучка грусти набежала на маме на лицо, но тут же исчезла. Покушайте, а потом расскажете, добавила мама, ставя тарелки с ленивыми голубцами перед своими сыновьями. Когда я ем, я глухой, нем. А папа говорит, когда я кушаю, я говорю и слушаю, заявил Майкл. Ты же сама хочешь все быстрее узнать. Мы тебя изнутри знаем. Мама рассмеялась, села за стол и подперла щеку рукой, приготовившись к долгому рассказу. Как вас угораздило сделало так исцарапаться? Братья переглянулись и рассмеялись. Ой, знала бы ты, какие злющие комары и колючие кусты в Финляндии. Мы какую-то дурацкую пробу воды в Сайменском канале и в соседнем озере брали. На лодке плавали, дурью маялись. Лучше бы рыбу ловили, подтвердил Майкл. Говорят, там форель сама на удочку просится и в руки дается. Но нам эти безумные экологи не дали половить. Даже ухой не накормили. У них в этом лагере только здоровая еда. Хотели сбежать в ближайшую Лапландию, но нас охраняли как иностранных шпионов. А еще мы в лес ходили. Вот там и поцарапались, пока девчонкам помогали на деревья залезть и из кустов их вытаскивать. Они каких-то букашек везде искали. А еще мы инсталляцию показывали. Представляешь, 23 раза сказали одно и то же. Я просто одурел. Язык уже не поворачивался. И все это ради какой-то ерунды. Дипломы, мелочевки типа ручки и блокноты, значки, и экологическое путешествие по Сайменскому каналу. От путешествия мы сразу отказались. Лучше с дядей Алексом в горы или на байдарках по рекам Карелии? Адреналин нам нужен, экстрим. Мы же экстрим-дуэт. В гостях хорошо, а дома лучше, подытожила мама. А ладушки с морошковым вареньем вырабатывают у вас адреналин. Только эндорфины, рассмеялись братья и налетели на еще теплые оладушки, по которым растекалось оранжевое варенье. Так, а мне что-нибудь достанется? донесся из дверей в кухню весёлый знакомый голос. Папа! Одновременно братья вскочили из-за стола и бросились к отцу. На половине пути остановились, решив, что они уже не маленькие мальчики, чтобы висеть на папиной шее, и ограничились рукопожатием. Папа все правильно понял и просто ободряюще похлопал сыновей по лопаткам, потом ласково поцеловал жену и сел за стол. Ну что, орлы, в школу завтра хочется, о своих приключений друзьям рассказать? Никаких трофеев не привезли, с показным расстройством сказал Питер. Питеру некогда было даже подружку завести, заметил Майкл и тут же под столом получил от брата по ногам. Они там все какие-то замороженные были. Питер старался подобрать наиболее подходящее определение. Ничего, скоро к вам американцы приедут, успокоил папа. "Не факт", вздохнул Майкл. "Может, их побояться отпускать именно в школу. Вдруг мы их завербуем". Мама с папой рассмеялись. "Похоже, за это лето вы переиграли во всякие игры".